Приговоры расстрели были приведены в исполнении только в полдень, к часу дня, вследствие приготовлений рытье Могил. Командир девятой роты 15-го полицейского охранного полка, капитан Каспер.